Коза Ольгу Ивановну за глаза называли козой. «Где там наша козочка? Опять задерживается!» – говорили сотрудники. А было их в штате маркетингового агентства «Рога и капуста» семеро. Козочка, потому что легкий был у Ольги Ивановны характер. Шустрая, веселая, умело играючи с самым сложным заказчиком договориться и сотрудников своих баловала, сама их выбирала. Нашла молодых зеленых, обучила, можно сказать, вырастила. «Козлятушки мои!» – называла шутя она свою команду. «Вот только козлить не надо!» – сердилась она, когда кто-нибудь начинал перекладывать работу на других или срывать сроки. «Шли у агентства дела хорошо». Умеет наша коза капусту рубить, говорили сотрудники, получая премии. Вот коза! Недовольно рычал Сергей Волков. У Сергея тоже была рекламная фирма. Он открыл ее самый первый в городе и много лет был монополистом. Пока не пришла это. Поначалу он смотрел со стороны и ухмылялся. Детский сад, а не бизнес но когда Ольга Ивановна стала забирать из подноса крупные заказы, не на шутку обозлился. Ничего, ничего, и не таких съедал в девяностые. Проглочу я агентство ваше в легкую. Ольга Ивановна собиралась на встречу с клиентом. Она уже была в курсе, что Волков объявил им войну. Ребятушки, я ушла без меня никаких переговоров. Ну вы поняли. Если у меня все получится, сегодня принесу новый контракт с аграрной фирмой. Молоко производят. Конечно, Ольга Ивановна, да мы на телефон отвечать не будем, сказал дизайнер Вася Козлюшкин. Запрем офис изнутри на клюшку, шутил креативщик Саня Рошкин. Через пять минут, как ушла Ольга Ивановна, в дверь постучали. Добрый день, коллеги! Из-за дверей звучал басовитый голос. Я знаю, что вы на месте. Я просто поговорить хочу. Козлята притихли. Вот вы думаете, хорошая она у вас, добрая, кормит вас, премии дает, да? А сама недавно себе БМВ X7 купила зеленую, а на какую такую капусту. Козлята молчали. Шли бы вы. «Мы без начальства переговоров вести не будем», — не выдержала Лена Бородкина, контент-менеджер. «Да вы знаете, какие там на самом деле суммы проходят. Да она вам крохи отстегивает, ботву от репки. Вам бершки, себе корешки. Глупые вы!» Сергей Волков пытался открыть дверь. «Давайте так. Я человек дела. Если что-то предлагаю, то только один раз. Кто ко мне сегодня переходит, тому оклад в пять раз больше, чем у вас здесь. Через месяц тоже себе побыхи купите». Волков потряс ключами от авто. Когда Ольга Ивановна вернулась в офис, там была только Леночка. Психанула Ольга Ивановна. Ну и дурачки. «Нашли, кому поверить!» Пошла к Волкову. А козлятушки там сидят. Тише воды, ниже травы. Волков им сразу про дисциплину и новые правила. Опоздал на пять минут. Штраф, половина оклада и никакого креатива. Все строго по тех заданиям. «Ну что, ребятушки, вы уже поди и трудовые договоры подписать успели?» спросила Ольга Ивановна. «Совести нет у тебя, Волков. Это мои бойцы. Я в них столько сил вложила». «А это не я. Это они сами», – равнодушно ответил Волков. «Все на добровольной основе». Тут вошла секретарша Танюша Серова и сказала. «Сергей Петрович, к вам из налоговой». «Моя фамилия Кузнецов», – сказал сотрудник налоговой и протянул корочку. «Пришли вас камералить». Через месяц козлятушки вернулись обратно к Ольге Ивановне. Волкову выписали столько штрафов, что фирму пришлось закрывать. Ольга Ивановна, а это вы на него в налоговую, да? Ну вот еще, это он сам накосячил. Никак человек не может понять, что на дворе давно не девяностые. Работаем в белую, если мозги есть. А он все беспредельничает, да с законом играет. Простите нас, Ольга Ивановна. Ладно, проехали. Вот контракт с молокозаводом. Там такие объемы деньгами хоть залейся, на год работы обеспечены. Крутая наша коза! С уважением обсуждали сотрудники Ольгу Ивановну. Добрая, справедливая, честная. И только Саня Рожкин молчал, что видел вчера как Ольга Ивановна с налоговиком Кузнецовым в караоке ходила. «Не так-то проста, наша коза», – решил Саня. «И рога у нее новые, керамические, импланты, миллиона на полтора. Так что лучше молчать, а то опять напридумывают новых сказок, креативщики».